Сентенян следовал за ним. Вдруг король остановился. Остановился и его спутник. Сентенян. Сказал он: "Мне чудится, будто кто-то стонет. Вы Действительно, кажется, даже зовут на помощь, как будто в той стороне", сказал король, указывая вдаль, похоже на плач. «На женские рыдания!» — заметил де «Бежим туда!» И король со своим любимцем бросились по тому направлению, откуда доносились голоса.